4. А лорд-протектор Глостер это библейский царедворец Аман. Его гибель из-за Маргариты Анжуйской равноизверие. 4.1. Резкий протест Глостера против действий Маргариты, новой королевы. Напомним, что согласно истории Есфири, могущественный царедворец Аман второй после царя выступил против усиливающегося влияния Есфири и её соратников на дела царства. За что и поплатился? По Библии Есфирь устроила провокацию Аману, обвинила его в попытке насилия над ней. Царь Артексеркс разгневался и приказал казнить Амана. Следует ожидать, что аналогичное событие произойдёт и в истории Маргариты Анжуйской. И опять наша логика полностью подтверждается. Оказывается, дубликатом Амана здесь является всесильный лорд-протектор, герцог Глостер, дядя короля Генриха VI, регент Англии. То есть не только второй человек в государстве, но еще и родственник. Более того, он ближайший, может быть, наследником престола, страница 60-я. Все правильно. Оригиналом прообразом библейского Амана Глостера является, как мы уже знаем, Иван Молодой, сын Ивана Грозного. То есть, действительно, родственник, наследник. Из Франции прибывает суфлык, привозя с собой Маргариту. Он обвенчался с ней во Франции за короля Англии. На государственном совете регенту Глостеру поручено зачитать условия брачного соглашения между Францией и Англии в связи со свадьбой Генриха и Маргариты. Как неожиданно выясняется, права Англии были заметно ущемлены, в частности, французам переданы герцогство Анжу и Мен. А на этот факт тут же возмущённо отреагировал герцог Глостер. Государь, простите, мне что-то сжало сердце, затемнило мой взор. Читать я дальше не могу. Оперы Англии, союз постыдный. Брак рековой пятнают вашу славу и придают забвению ваше имя. 971, том 5, страница 58. Возмущение глостера Омана разделили и некоторые другие видные английские придворцы. Складывается группа противников Маргариты и Есвири. Шекспир много внимания уделяет расколу, возникшему при дворе короля На рисунке 176 и рисунке 177 показаны старинные изображения лорда-протектора герцога Глостера, то есть библейского Амана, равно царевича Ивана Молодого, глазами западных художников. 4.2. Есфирь поднимает на вершину власти Мардахея, отодвигая Амана. Аналогично, Маргарита вручает большую власть Суфлуку, отодвигая Глостера. По Библии Мардахи дед деепикон Есфири. Оказывается на вершине власти в царстве Артаксеркса и вершит государственные дела вместе с новой царицей. При этом влияние Амана стремительно падает. Следует ожидать, что такую же картину мы увидим и в истории Маргариты, французской волчицы. Прогноз полностью оправдывается. На королевском совете Маргарита фактически полностью забирает в свои руки бразды правления. Король Генрих VI полностью подпадает под её влияние. Маргарита Йсвир прямо заявляет, что герцог Глостер, Аман, приобрёл слишком большую власть, умаляющую роль короля Генриха Артаксеркса, и что лордов-протектора следует отстранить от дел. Суфлер Мрдагей поддерживает королеву «Нам следует, чтоб герцог впал в немилость!» Страница шестьдесят четвертая. Затем Маргарита провоцирует Глостера и тот своими неосторожными высказываниями. Вызывает раздражение короля Генриха. Придворные, близкие к Маргарите, обрушиваются с обвинениями на Глостера. «Тот в гневе покидает зал совещаний!» Страница шестьдесят четвертая. Все видят, что влияние Глостера быстро и секает. В итоге Генрих и Маргарита вручают Суфлоку большую власть. Его назначают регентом Франции. Страница 66. 4.3. Провокация Есфири против Амана, и он попадает в немилость из-за женщины. Аналогично провокации Маргариты против жены Глостера, и он тоже попадает в немилость из-за женщины. теряет власть. Согласно Библии, Есфирь провокационно устраивает дело так, будто бы Аман хотел изнасиловать её в спальне. Царь Артаксеркс гневается, и Аман попадает в немилость. Практически то же самое мы видим и в истории Маргариты и Глостера. Маргарита провоцирует герцогиню, жену Глостера. Ранее Тевеир требует от неё поподнятие и тут же даёт пощёчину герцогине. поскольку, дескать-то, была нерасторопна. Страница 64-65. Герцогинь, естественно, возмущена и вскоре собирает кудесников, чтобы узнать у духов судьбу короля и ближайших царедворцев. И тут неожиданно появляются придворные со стражей, посланные Суфлаком и Маргаритой, и следившие за герцогиней. Страница 66-68. Элинор. Элеонора, жена глостера, арестована и предстаёт перед королевским судом по обвинению в колдовстве и злом умысле. Суд приговаривает её к изгнанию от глостера. Мана, король Генрих требует вернуть символы власти. Стоит и Гомфри, герцог глостер. При уходе отдай мне жезл. Страница 76. Маргарита в сфере тут же заявляет: отдать жезл и королю державу. Глостер лишь тень себя, сражён таким ударом. О нет, а двумя. В изгнании жена, отсечена часть тела, жезл почётный, он там, где должен быть у короля. Страница 76 и 77. Рядом находится торжествующий суфлек Мердехий. Таким образом лорд-протектор Глостер Аман полностью теряет власть из-за женщины. 4.4. Елена Валашанка организует изгнание Софии Палеолог. В английском летописном отражении Маргарита изгоняет герцогиню Эленор, жену наследника престола Глостера. По-видимому, изгнание жены Глостера Луковая, организованное Маргаритой, это и есть отражение на бумаге изгнания царицы Софии Палеолог. организованная Еленой Волошанькой. Напомним, что Софью Палеолог было вынуждено бежать на Белое озеро. Сюжет с изгнанием жены глостера был популярен и изображался английскими художниками, смотри, например, рисунок 178. А в обеих версиях, русской и английской, победа в этом противостоянии долу женщина остаётся за молодой циничной красавицей, пользующейся своей близостью с королём Ханом. Впрочем, английские хронисты слегка перепутали родственные положения этих женщин. Они правильно поняли, что Маргарита Есфирь равно Елена стала второй женой главного царя Генриха равно Ивана Грозного. Но ошибочно решили, что первая жена Ивана Грозного, а именно Софья Палеолог, была женой близкого ему человека, а именно Глостера равно Амана, равно царевича Ивана Молодого. В то время как женой Ивана Молодого была именно Елена Волошанка равно Есфирь равно Маргарита. Надо также учесть, что Глостер был регентом Англии и наследником престола. Смотри ниже. В точности как и Иван Молодой. Отсюда видно, что запутаться было легко. Англичане и перепутали. Правда, незначительно. Но при этом сохранили главную суть дела. Ясно, что София Палеолог сопротивлялась Елене Валашанке, чем вызвала её ненависть. А высокий градус противостояния хорошо передал Шекспир. Маргарита Анжу, Елена равноэсирь ненавидит герцогиню жену Глостера, отражение Софии Палеолог, которая выглядит как королева, и возмущённо восклицает: "Мне досаждает спесивая протектор супруга". которая, являясь при дворе столпою дам, глядит императрицей, не герцога женою. Иностранцы ее за королеву принимают. Уже ли же я ей не отомщу? Страница 64. Маргарита ищет повод нанести удар соперницы и находит. Смотри выше. После того, как Маргарита публично унизила герцогиню Элеонору Эленорк, Дав пощечину смотри выше, герцогиня гневно восклицает. Яль, гордая француженка, сама я. Если б до твоей красы ногтями добраться мне, то заповеди все я написала б у тебя на коже. Смотри, король мой милый, хотя и юбка правит здесь, ей не пройдет моя обида даром. Страница шестьдесят пятая. Это пророчество Эленор Софьи Палеолог вскоре осуществится. Маргарита и Свири рухнет с вершины власти. Но пока что Маргарита и Андрюи в силе, всевластны. И по её наущению король Генрих отправляет герцогиню Глостер той и Софию Палеолог в ссылку. Зачитав ей обвинение и приговор, король Генрих Иван Грозный заявляет: "Вы, будучи рождением благородной Черейте не жизнь, а честь, миледи, и после покаяния пред народом трёхдневного отправитесь в изгнание на остров Мэн, под стражи Джона Стэнли. Страница 76. 4.5. Казнь герцога Глостера это казнь библейского Амана, то есть отражение гибели Ивана Молодова, сына Ивана Грозного. В Библии Скиаман был казнён по приказу Артаксеркса. А в оригинале про образ царевича Иван молодой погиб. В версии XV века он якобы был отравлен, а в версии XVI века он был убит ударом посоха в висок. Считается, что смертельный удар был нанесён самим Иваном Грозным Артаксерксом. Поэтому следует ожидать, что аналогичное событие произойдёт и в английской версии. Наш прогноз оправдывается. Король Генрих отправляет Глостера в отставку и назначает легитентом другого придворного. Страница 66, 76. После падения и отставки герцога Глостера Амана, он попадает под уничтожающий удар Маргариты из Фири и суффика Мардахея. Они призывают короля Генриха окончательно осудить Глостера, обвиняя его в предательстве и тёмных делах. над 글로стером устраивается показательный суд король вроде бы колеблется окончательно покарать 글로стера говорит о своём уважении к нему оно в тоже время не возвращает оплакивает судьбу 글로стера крокодиловыми слезами и признаётся что помочь ему не властен страница 84 тогда суфлык мордахий отдаёт тайный приказ убийцам казнить герцога 글로стера Приказ беспрекословно исполняется. Этот мрачный сюжет привлекал английских художников. Смотри на пример рисунок 179. Рядом с трупом глостерамана изображены страдающий король Генрих Артекс и королева Маргарита Есфирь. Таким образом, параллелизм на лица. А возвращаясь к теме изначального огромного влияния глостера, добавим следующее: Обратим внимание на то, что после смерти герцога Эдвард Бэдфорд в 1435 году он и герцог Лостер, примечание автора, также до конца жизни являлся наследником престола. Смотри Википедию. Это идеально согласуется с тем, что в русской истории царевич Иван Молодой действительно был наследником престола, как сын хана Ивана Грозного. Недаром английский Клостер, библейский Аман, был вторым человеком в империи. Вывод: английское жизнеописание могущественного герцога лорда-протектора, регента Англии Хэмпфри Глостера является ярким отражением русской эрдынской истории царевича Ивана Молодова равно библейского Амана, второго человека в царстве. Он пострадал из-за женщины и был казнён. 5 В летописной Англии начинается гражданская война и смута середины 15 века. Страна расколота пополам. Это отражение борьбы опричнинной и земщины в Руси Орде XVI века. Согласно русской ордынской истории в сфере равноелены, в это время в царстве начинается тяжёлая борьба между опричниной и земщиной. Опричнина была учреждена Иваном Грозным, и в значительной мере руководились еретиками. Емшина выбрала в себя позицию, была поддержана православной церковью, выступившей против ереси иудовствующих. Библия описала эти события как гражданскую войну, вера с судьями, возглавленными Есфирией и Мрдахеем. Следует ожидать, что аналогичные события мы увидим и в летописной английской истории, в том числе на страницах Шекспира. Напомним ещё раз, что Шекспир во многом опирался на хроники Рафаэля Холленшеде, который умер якобы в 1580 году. Наша логика полностью подтверждается. Судите сами. После казни Глостера Амана Англия погружается в тяжёлую смуту. Комментаторы Шекспира считают, что вспыхнула ненависть народной толпы против всех грамотных людей. Страница 5. Якобы в 1450 году Джон Кэт, Джек Кэт, поднял народное восстание против большой группы знати вокруг короля Генриха VI. Войска Кэда захватила столицу Лондон и удерживала город некоторое время. Произошло несколько кровавых сражений между войсками короля и восставшими. Предводитель Кэт был убит, но это не остановило его сторонников. Восстание продолжалось несколько лет. до 2454 года. Царство погрузилось в тяжёлую смуту. Как говорит Шекспир, сын идёт против отца, и отец идёт против сына. Рисунок 180. Пролилось много крови. Начиная с этого момента Шекспир, следуя Холиншеду, описывает запутанную борьбу как в государстве, так и внутри королевского двора. Как мы теперь понимаем, перед нами снова сдвиг дат примерно на 100 лет. Кровавая борьба опричнины и Земщины во второй половине XVI века опустилась в прошлое и получила название восстание Кэда, якобы в истории Англии. Сторонники Кэда это Земщина, сторонники короля Генриха VI, то есть Ивана Грозного это опричнина. А накал страстей по Шекспиру был чрезвычайным. Страна раскололась на две части. Один из лозунгов восставших был таков «Первым делом мы убьем всех законников». Страница девяносто девятая. Королевский полководец Стаффорд, обречаясь к мятежникам, восклицает «Мятежников и висельников сброд, осадок грязный кента, прочь оружие и по домам! Оставьте негодяя! Король простит, коль бросите его!» коль скоро слов не слушают они иди на них с войсками короля а далее гонец докладывает королю примечание автора в вестминстере короноваться хочет войска его сброд всяких оборванцев слуг мужичья безжалостных и грубых страница 99-101 центром народного сопротивления Генриху VI становится Лондон метежники казнят некоторых сторонников короля и выставляют их головы на шестах. Рисунок 181. А наша реконструкция сразу проясняет судело. Скорее всего, здесь летописный Лондон это отражение на бумаге столичного Ярославля, то есть великого Новгорода на Волге. Он был одним из центров земщины, сражавшейся с опричниной, учреждённой Грозным. Напомним, что Грозный равно Артаксеркс на первых порах поддержал еретиков, возглавляемых Есфирием и Мердахеем. Как мы знаем, Новгород был захвачен опричниками и подвергся лютому погрому. Множество новгородцев было убито и утоплено в Волге. Этот кровавый разгром отразился практически во всех дубликатах истории Есфирия, обнаруженных нами в коллегировской истории. Аналогично Шекспир описывает бежелостный разгром войска Кеда. Сам Кэт убит. Лондон, то есть Ярославль равно Новгород, взята третию короля Генриха равно Грозного. 6. Падение и гибель графа Суфлука это падение библейского Мардакея. То есть гибель царевича Ивана Молодова. В русской и древнейской истории и есфири царевич Иван молодой погибает насильственной смертью из-за женщины. Один из его дубликатов, ассирийский полководец Аферн, тоже гибнет из-за женщины. Книга Иудифь. В библейской книге Есфирь падение Мёрдахея не описано. Здесь Библия предусмотрительно обрывает рассказ на пике торжества Мёрдахея и Есфири, деликатно умалчивая об их скорбном финале. Следует ожидать, что гибель Мардахея предстанет перед нами в английских летописях, довольно детально воспроизводящих русский эрденский оригинал. Прогноз блестяще подтверждается. После убийства Глостера, то есть библейского Амана, английский король Генрих VI меняет своё отношение к софлку Мардахею. От полной поддержки переходит к обвинениям и осуждению. Король справедливо подозревает суфлока в организации убийства Глостера. Придворные доносят Генриху: разнёсся слух, великий государь, что умер швлён предательский лорд Глостер, старый нуфлока и кардинала. Страница 88. Генриха охватывает гнев, и он обрушивается с обвинениями на суфлока: "Ят не скрывай под сладкими речами страшней змеие твоё прикосновение жестокостью сверкают смертоносный глаза твои пугает целый мир твой взор наносит раны страница 87 Маргарита Есфирь пытается смягчить гнев короля но тот обрушивается и на неё это начало падения также и Маргариты Анжу а в итоге Генрих изгоняет суфлика из царства завяги его достойным Недостойный становишься сама ты, королева, довольно, говорю тебе. Своим ходатайством ты гнев мой увеличишь. Суфлоку. Когда через 3 дня тебе найдут в каком-либо краю, где я властелин, не выкупишь ты жизнь ценою мира. Страница 92. Суфлок и Мардахий прощается с Маргаритой из Фирия. Этот сюжет тоже был популярен среди художников. Смотри, например, рисунок 182, рисунок 183. Затем Суфлок переодевается в простую одежду и пытается бежать. Его постигает неудача. Метежники берут его в плен, рисунок 184, и, опознав Суфлока, убивают. Таким образом, английские хронисты оказались достаточно добросовестными. В отличие от Библии, они недвусмысленно сообщили о гибели Мардакея, Алаферна и Вана Молодова. Впрочем, конкретные детали убийства, скорее всего, выдуманы из головы. Описанная картина вполне согласуется с русской ордынской версией. Напомню, Иван Грозный меняет своё первоначально доброжелательное отношение к Илене Валашенки и вообще к её ткам на противоположное. А маятник пошёл в обратную сторону. Царих хан раскаивается в своём подворстве ереси, просит прощения у православной церкви. Еретики в Руси הרде подвергаются преследованиям, и главных казнят. Именно это и доносит до нас английская версия. Шекспир сообщает, что казнь Суфлика требовал восставший народ. Королю Генриху передают глас толпы: "А если лживый Суфлик казнён не будет, то чеже или выслан из Англии прекрасный то народ его отнимет силой и замучает медлительной и беспощадной казнью страница 91 7 падение королевы Маргариты Анжу это падение царицы Елены Валашенки равно е сфере равно Марии Стюарт казнь её сына в русской ордынской истории сфере равно Елена Валашенки сообщается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 ти 505 года. 2890 страница 254. 838 страница 101-102. Через 4 года в тюрьме скончался и Дмитрий. Англо-французский дубликат этих событий сообщает, что Мария Стюарт, Жанна д'Арк была заключена в тюрьму и казнена в Англии. Так что следует ожидать, что и Маргариту Анжуйскую постигнет та же участь. Именно это И происходит. Падение Маргариты, начавшееся с опалы софлика Амана, продолжается. Король отворачивается от Маргариты. Она в панике кричит Генриху: "Нет, горе мне! Как от меня лицо ты отвращаешь? Но я не прокажённая, взгляни! Или как ей хидно, слух ты лишон? Быть также едавит и королеву несчастную свою ты умертви, умри скорее, Маргарита!" Страница, восемьдесят восьмая. Герцог Йорк, скрытно претендующий на титул короля, также гневно обвиняет Маргариту. Запятнанная кровью чужеземка изменится, Неаполя и бич Британии кровавый. Ты злей волков, французская волчица, и твой язык ехидно ядовитей. Как ни пристало полу твоему развратной амазонке уподобить, Дам лековать, где поражает рок. Страница 111, 126. Маргарита Анжу и её сын теряют власть. Она подводит горестный итог такими словами: "Спустить должна свой парус, Маргарита, и научиться там повиноваться, где короли повелевают. Правда была я королевой Альбиона в дни золотые в прошлом, но злое счастье права мои попрало". И меня не звергло в прах, где пребывать должна я, а миряй с моим смиренным положением. Страница 147. Король Эдуард IV захватывает Маргариту и её сторонников в плен. Маргарита печалится. Так с грустью мы и простимся в этом мире, чтоб с\;видиться в Иерусалиме светлом. Страница 170. Затем быстро наступает расплата за деяния королевы. Король Эдуард, Ричард Глостер, будущий Ричард III и Кларианс лично закалываются на Маргариту, мальчика-принца. Они наносят три удара мечами. Король Эдуард. Так вот тебе, ругательница, сын, закалывает его. Глостер. Ты корчишься? Так вот, умри скорей, закалывает его. Кларианс. А вот тебе за твой упрёк в измене, закалывает его. Маргарита. Убейте и меня. Глостер. Я зово ли готов хочет убить её. Король Эдуард. Стой. Мы и так совершили слишком много. Глостер. К чему ей жить? Король Эдуард. Убрать её, насильно уведите. Маргарита. Оставьте. Здесь покончите со мной сюда, аванзи свой меч и смерть мою тебе прощу. Её уводят силой. Страница 170-171. На этом Шекспир заканчивает свой рассказ о Маргарите Анжу. Это последняя страница его трагедии Хроники Генриха VI. Мы видим, что он умалчивал об окончательной казни королевы, ограничился лишь описанной выше сценой почти казни, когда Маргарита была на волосок от смерти. Последнюю секунду уже занесённый над ней меч был якобы остановлен. А вот безжестостной казни её сына описаны чётко. В этом смысле Шекспир поступил как и библейские авторы. Те тоже помолчали о гибели Есфири и Мардахея. А вот французы напротив подробно рассказали о казни Марии Стюарт равно жанне Дарк. Хотя допустили кое-какие ошибки и добавили фантастические детали. Повторим, что Елена Волошанка, Мария Стьорт, Равноэсфирь и её сын были казнены. Современные историки пытаются дополнить жизнь описания Маргариты Анжу так. Маргарита была заключена в тюрьму по приказу короля Эдуарда. Она была отправлена сначала в Уилл Линкофордский замок, а затем была переведена в более безопасный Тауэр. В 1472 году Маргарита была помещена под опеку её бывшей фрейлины Алисы Чосер, герцогини Сафолк, где она оставалась до тех пор, пока не была выкуплена Людовиком XI в 1475 году. Маргарита жила во Франции в течение следующих 7 лет как бедная родственница короля. Она умерла в Анжу 25 августа 1482 года в возрасте 52 лет. Тело Маргариты было погребено рядом с родителями в соборе Анже. Но во время французской революции собор был разграблен, так же как и могила Маргариты. Смотри Википедию. Вчеркнём ещё раз, что русская, английская и библейская версии истории Есфири, Маргариты Елены, похожим образом описывают её финал. Сообща и судя дела, они в то же время высказываются весьма скупо. И это понятно. Ведь история и сфера чувствительно задевала семью царя Хана Русирды. Кроме того, Англия той поры была особо тесно связана с Руссией Ордой, и многие книги Библии писались на Руси. Отсюда и согласованность позиций по освещению конца есфири.